Глава двадцать четвертая. Снова дома. Опыты на кошках. Оказавшись после невыносимого пекла двух солнц на умиротворяющей зеленой полянке перед древодворцом, Аська помотала головой, огляделась и признала с некоторым облегчением. — Радует одно. — Что? — тут же весело уточнил отвратительно бодрый Лихаэль, будто не пластал удаленно огромную тварь, а попивал коктейль в шезлонге под пальмами у моря. — Что ты не захватил с собой тушу-вонючку? — честно ответила девушка, но секунду помолчал, честно поправилась. — Нет, все-таки повода для радости два. У меня теперь есть автографы, за которые мои знакомые ребята душу бы заложили. — Кому именно? — заинтересовался столь причудливыми коммерческими отношениями первопредок. «А кого бы нашли, тому бы и заложили», — хохотнула Ася, доставая аккуратно сложенные листы и любое с двумя росчерками совершенно незнакомого шрифта. Понимание устной речи у нее через Лихаэля шло без накладок, а вот с письменными источниками не сложилось. Или в этом сбое был виноват шизанутый первопредок, которому случайные знакомцы не пришлись по душе. Слишком, хм, скучными оказались. Аська спрятала сокровище назад, выдохнула через рот и постановила. — Пойду-ка я пройдусь. Устала от тебя словами не пересказать как и жрать хочется. — Ступай! — великодушно разрешил Лихаэль, занятый добытым из пустынного чудища камнем. Он крутил превосходный минерал в длинных пальцах, а по его губам блуждала не жестокая кривая и азартно-безумная, а почти... нежная улыбка. Лихаэль смотрел на камень, как эльф-садовод, на прекрасный цветок. Пожав плечами, Аська свистнула звероморфа и отправилась в беседку дерева, которую видела неподалеку от древа дворца. Если Лиха остается в доме или рядом с ним, то, возможно, полчасика без общества чокнутого всемогущего предтичи у нее будет. На самом деле Беседка являлась нестандартным сооружением из досок реек или камня мрамора. Она целиком и полностью была выплетена или выращена, как лучше сказать Ася не знала, из настоящего дерева, продолжавшего шелестеть листвой и поныне, только сердцвина его внизу и на 2-3 метра вверх имела просторную полость и двери окна. Мягкий диванчик, у которого пружинящую поверхность, устилал приятный на ощупь мох до да жути напоминавший плюш приняла уставшую от прыжков по мирам впечатлений и выхода к предтечи девушку незримые прислужники не дожидаясь особых просьб накрыли стол и дали ей возможность перекусить прикрыв глаза и поглаживая у на ее коленях звероморфа вновь принявшего вид крылатого котенка сытая аська слушала птиц Мурлыканье занятного зверя и почти дремало. Но спустя десяток минут что-то изменилось в обстановке. Птицы не прекратили своих трелей, зато напружинился под рукой кий. Нет, он не зарычал, просто не меняя позы, в раз перестал быть расслабленной тарахтящей муфточкой-игрушкой. Ася приоткрыла один глаз и уставилась на мнущегося на пороге беседки эльфа. Кажется, это был один из двух молоденьких эльфят, похожих как однояйцевые близнецы, но считавших друг друга совершенно различными. Вот только какой именно из двух? Вроде как у того, который на букву «Ф» волосы были ближе к платьени, нежели в золото. Или наоборот. Да, и его имени Ася совершенно не запомнила. Зато прозвание на букву «В» каким-то чудом в голове удержалось. Поэтому девушка... Попыталась угадать. «Визардель?» а я Ася светлого пути, Счастлив лицезрить тебя После долгой разлуки!» Эльф снова полыхал, Нежным румянцем трепетал ресницами, Сиял глазами. Короче, выглядел, как полный идиот. «Чего долгой-то?» Брякнула удивленная Аська. «Мы ж сегодня виделись, В болоте месте плескались». «Горе мне!» Но с дивной нашей встречи минуло три полных путешествия Цириллы, ночного светила нашего, украшающего мир дивно-голубыми оттенками. Участливо и осторожно, а не свихнулось ли, милое его сердцу Ая, в обществе первопредка окончательно и бесповоротно, промолвил Визардель. Точно он самый, если не стал возражать насчет имени, значит, Аська угадалась с идентификацией. О как! Почти не удивилась попаданка. Имея дело с лиха, можно было ожидать всякого. Вообще, по сравнению с этим, пропажа нескольких месяцев казалась почти пустяком. Вот уж когда только осознаешь, что все в мире относительно. Звероморф, пока шли взаимные расшаркивания, снова успокоился и перевернулся на спину, подставляя пузико для почесывания. Кажется, эльфика он в хоть чем-то опасные или хоть сколько-нибудь полезные кадры не занес. Предупредил о гости и довольно Ну ладно, три так три. Счастливые, стало быть, часов не наблюдают, а Лиха — редчайший из счастливчиков. Заодно и мне счастливый билетик выдернул, — пробормотала под нос Аська. Продолжая почесывать звероморфа, она небрежно уточнила. — Ты Лихаэля ищешь? Он вроде как недавно у дома был. Может, ты сейчас поблизости ошивается. Воистину, не встреча с Эй-Аролем я ищу, Айя. Вашего учителя тут тоже не было. — Я лишь хотел задать тебе один вопрос, Айя. Набравшись храбрости, выпалил визардель, трепеща ушами и ресницами. — Ну, задавай, — не увидела проблем Аська. — Кстати, а чего такое Айя? — Айя... Это принятое вежливое обращение к девушке иной расы, являющейся гостьей великого леса, добросовестно просветил собеседницу юноша, не понимая, что тем самым выкопал себе вполне глубокую яму. Прежде-то он вежлив, с чужестранкой, как оказалось, не был. Не ведая о выводах Аськи, эльфёнок вернулся к своему вопросу. «Скажи...» — Насколько драгоценно для тебя общество предтечи? — Век бы его не видеть, и еще тысячу раз постолько же! — честно выпалила Покрышкина. — Только черта лысого получится, он просто везде, особенно там, где не нужно. Она фыркнула и продолжила добросовестное почесывание звероморфа, подставившего теперь голову, и особенно усердно местечки за ушами. — Хотел бы я быть на его месте? — тихонько шепнул Визардель, еще сильнее заолев кончиками собственных ушек. «Да пожалуйста!» — радостно провозгласил нарисовавшийся словно из воздуха Лихаэль, целиком оправдывая недавнюю сентенцию человечки о личной негативной вездесущности и потер ладони. Следящая за древнейшим Аська дернулась, когда услышала сдавленный мяф. Переключилась на Визарделя, и уставилась на опадающую одежду и выпутывающегося из нее крылатого котенка, оказавшегося на вид лишь немногим старше того, что балдел у нее на руках. — Ты зачем это сделал? Верни, как было, садист-экспериментатор! — потребовала она, просекая закономерности метаморфоз. — Он сам захотел! — недовольно скривил край губы первопредок. — Да мало ли, что пацан по дуре сболтнул, издеваться-то зачем? — фыркнула Аська. — Йокарный бабай, ты чего разборки устроил? Мстишь за тот цветок в ведерке? — Хм, а да, это его. Забавно было, ладно. Вдруг сжалился над жертвой Лихаэль, и юный эльф снова вернулся в привычный облик, но в стиле ню. Одежда осталась лежать кучкой у его ног. а длины волос до поясницы не хватило, чтобы прикрыть все места, не подобающие для выставления на всеобщее обозрение. Короче, бедняжка-визардель из розового стал почти пунцовым, пошатнулся и осел на горку собственных тряпочек. Ловить его Аська, конечно, не кинулась. Кто их этих двинутых остроухих знает? Поймаешь одного такого, а потом еще жениться заставят, то есть замуж выходить, за опозоренного. «Не-не-не». Аська побыстрее, пока обморочный не очнулся, схватила звероморфа в охапку и дернула из беседки. «Он хилый, плохой любовник будет. Не бери его», — тоном знатока посоветовал Лихаэль на ушко родственницы то ли в шутку, то ли всерьез. «Договорились, присмотрюсь к старшему поколению. Этот, который знаток законов, вроде душевно устойчивее». если до сих пор кукухой не поехал, сквозь зубы процедила Покрышкина и устремилась к дому. Оставалась у нее слабая надежда, что туда, в комнату, за ней никто не попрется, хотя бы потому, что поленится лихо или засмущается после принудительного стриптиза «Эльфик». Жалея только о том, что в древо-дворце нет двери из металла или досок, который можно с чувством шваркнуть о косяк, аська шлепнулась на овальную кровать та мягко прогнулась но даже не спружинила идеально так что злости не хватает взбив кулаками длинную подушку ася запрокинула руки за голову и уставилась в потолок чего то накатил депресняк захотелось с дядькой на рыбалку туда где не будет дурацких улыбочек лиха а только густой туман плеск гриивой рыбы по утру кваканье лягушек в камышах, шум дождя по крыше палатки и потрескивание веток в костре. И никаких экзотических ароматов, больше приличествующих дорогим духам. Только тина, рыба, дым и свежесть после грозы. И похлебать захотелось не изысканных деликатесов от незримых слуг первопредка, а ухи. Дядька готовил ее мастерски. Сколько Аська не пыталась в точности следовать всем его ухваткам, так вкусно не получилось ни разу. Съедобно и только. Ася до боли прикусила губу, чтобы не разреветься, как девчонка, не завыть, как неразумный дикий зверь. Мокрый нос, ткнувшийся ей в щуку, и сочувственное мурчание стали полной неожиданностью. О том, что звероморф тут рядом, она успела забыть. Сгробастав зверя в охапку, ася замерла свернувшись клубочком на кровати и слушая как тарахтит моторчиком уникальное создание а потом просто застыла уставившись на узкую полоску браслета гейса на запястье в которую уперся взгляд теперь когда рукав задрался она отчетливо видела бледно голубой местами с переходом в яркую лазурь оттенок метки богини кажется за всеми перипетиями дней минувших Она перестала следить за цветом навязанного тату, а зря. Возможно, конец ее мучений идиотских приключений близок. Или хотя бы близок конец какого-то этапа этих приключений. Потрепав в последний раз вероморфа по лобастой голове, Аська навестила ванную, умыла лицо под ледяными струйками и нашла в себе немного моральных сил поискать лихо.